Глава двадцать Звонок от Краснова становится неожиданностью. Адвоката якобы покойного мужа, как еще год назад, уверял меня этот человек, заставляя подписывать кучу непонятных документов, а после продавать совместно нажитое с Власовым имущество, чтобы закрыть многочисленные, неизвестно откуда появившиеся, долги супруга. Я знала, не сказать, чтобы хорошо, но и неплохо. У Михаила были с ним тесные рабочие отношения. Может, и приятельские, я не вникала. Для меня Аркадий Викторович всегда оставался темной лошадкой, преданной одному хозяину, Власову. Закрытым, немногословным человеком с малоподвижной мимикой. В нашем доме Краснов был частым гостем. Десятки раз приезжал вечерами или в выходные, чтобы запереться с бывшим мужем в кабинете и обсудить срочные и очень важные вопросы, без посторонних ушей, на которые не хватало рабочих часов в офисе. Иногда оставался на ужин. Но и тогда мы с ним ограничивались минимальным общением, перебрасывались парой ничего не значащих фраз о погоде и разбегались. Дальше говорили мужчины, и я помалкивала. Когда Краснов добровольно взвалил на свои плечи организацию похорон бывшего шефа и прочие сопутствующие дела, Я не противилась. Наоборот, блаженно выдохнула и с удовольствием самоустранилась. Если так можно, почему бы нет? В том, что он умнее, опытнее и знает, как лучше, сомневаться не приходилось. Сейчас понимаю, что ошибалась. Нет, в том, что Аркадий Викторович умен и хитер, тут все правильно. Ошибалась в другом, считая свои действия самостоятельными. Я была всего лишь марионеткой в грамотных руках. Радуясь неожиданно свалившейся свободе от тирании супруга и пребывая в информационном вакууме, я многое упускала из виду и не замечала нестыковок. Подумаешь, закрытые гробы. Нормально все. Авария же была и последующий взрыв. Тела, скорее всего, сильно обезображены. Подумаешь, не позвали меня на опознание в морг. Так этот вопрос быстренько решил адвокат. Он сам так и сказал. А я порадовалась, что не дернули в малоприятное место. Подумаешь, не обратила внимания, что о втором погибшем говорили вскользь и лишь по фамилии Семенко, без обозначения половой принадлежности. Я бы и дальше считала погибшим Семена, а не Светлану. Никто не разуверял, а я особо не интересовалась. Партнер и партнер. К тому же похорон то шли в разных местах. Подумаешь, заставили продать всю недвижимость, прочее имущество и собственный бизнес покупателям, отысканным менее чем за неделю. Мне обещали за это избавление от нашествия кучи агрессивных кредиторов и массы неприятностей. Я согласилась без раздумий. Все равно от Власова ничего оставлять не хотелось. Даже на память. Даже в счет его огромного долга за поломанную жизнь и истерзанную душу. Ведь я уже получила несравненно больше. Независимость. Я даже внимания не обратила, что все имущество Михаила странным образом числилось за мной как единственным собственником. Иначе ничего бы не вышло. А когда оно было оформлено? Кто ж помнит? Иногда муж заставлял подписывать кое-что. Но перед этим так изощренно и долго издевался, что я особо не вникала. Это сейчас, спустя год, прозрело. И то лишь потому, что Сомов вышел из тени и глаза мне раскрыл. А тогда я слепо доверяла Краснову. Целиком и полностью. Ориентировалась просто. Раз это делал Власов, мерзавец и исчадие ада, но никак не дурак, то и я вполне могу. Идея покинуть родной город, кстати, тоже принадлежала Аркадию Викторовичу. Временно или совсем его не особо волновало. Главное, быстро и как минимум на год. Я согласилась сразу. У меня адреналин кипел, мысли путались, а он говорил коротко, но убедительно, как заправский психолог, потому... Его предложение спустя пару дней уже воспринималось мною как собственное, а не навязанное желание. И еще одно. Исчезая на просторах Родины, я установила в телефоне новую сим-карту, заранее врученную Красновым. А вдруг мне понадобится с вами что-то срочное решить? Или возникнут какие-то непредвиденные вопросы? Мне что, по всей России носиться? Выдал он основной аргумент. И я отрицательно покачала головой. «Раз надо, так надо. Сделаю. Какая, в принципе, разница, если кроме него меня все равно никто не станет беспокоить?» И вот пришло время. «Доброе утро, Евгения!» «Краснов беспокоит!» Голос адвоката остается узнаваем даже спустя год. Звучит так же ровно и проникновенно, как раньше. «Я рад, что вы вернулись!» Как раз возникли новые обстоятельства, по которым нам необходимо встретиться. Добрый. Обстоятельства? Переспрашиваю, стараясь дать себе немного времени, чтобы прийти в себя от удивления и сориентироваться. Поразительная у него скорость получения информации. Я прибыла только вчера днем, а он уже в курсе. Однако от его возможности становится не по себе. Очень не по себе. Но медлить и думать некогда. Адвокат привычно рвется с места в карьер. Поэтому действую по наитию и включаю на телефоне функцию записи разговора. Что радует, в моей модели сотового предусмотрена опция не оповещать второго абонента, что идет аудиофиксация беседы. Как ни крути, удобно, особенно в нынешней ситуации. Краснов, не догадываясь, будет говорить открыто. Я же ничего не упущу, а после просто отдам запись Сомову. Не понадобится пересказ, и не останется шанса прослушать какие-то детали. Верно. Скорая годовщина со смерти вашего мужа. До этой даты нам необходимо посетить нотариуса, чтобы вы вступили в наследство. Странно, добавляю в голос скепсиса. Интересно, чего я еще не знаю? Я не открывала наследственное дело, и по доверенности, которую вы подписывали перед отъездом, этим вопросом занимался я. Не переживайте, все в порядке, нас ждут. Нас. Не могу не подвиснуть на таком странном местоимении. Ждут. Получается, не только меня. Евгения, это не отнимет много времени. Но вместе с тем очень нужно сделать, не задаливая. Краснов говорит ровно, но мне, между слов, чудится его недовольство. Но, естественно, он привык, что я безропотно подчинялась, а тут проявляю любопытство. «Если желаете, я могу подъехать к вам в гостиницу и объяснить все подробнее. Скажем, завтра после обеда. Или давайте вы в мой офис». «О как! Он даже мое месторасположение знает». брр По телу пробегают колки и мурашки а когда назначена встреча с нотариусом меняю направление беседы в более важное русло игнорируя предложение пересечься оно мне не надо по хорошему ни завтра ни в будущем но такого я к сожалению сказать не могу а вот что понимаю отчетливо краснов совершенно перестает мне нравиться скользкий тип а если учитывать что он молчит о важном о том что его клиент то есть мой бывший муж, на данный момент жив и здоров, то очень и очень подозрительный. В понедельник в 11. Фух, еле сдерживаю громкий выдох. Хорошо, что есть время все обдумать и спокойно рассказать Олегу. Скиньте мне адрес смс ка Аркадий Викторович. А также продублируйте дату и время. Я буду на месте вовремя. Говорю уверенно и, чтобы не вызвать подозрений, добавляю. К сожалению, все ближайшие дни у меня плотно заняты. Подыскиваю жилье, чтобы съехать. В гостинице, конечно, мило, но не совсем уютно. К счастью, адвокат решает не затягивать разговор, и мы прощаемся. А на завтра я действительно оказываюсь занята. Очень и очень сильно. Но не поиском жилья, а переездом. Сомов забирает меня вместе с вещами из гостиницы в начале десятого, и отвозит на квартиру, расположенную на семнадцатом этаже элитного жилого комплекса. Милая студия превышает размером мою бывшую однушку раза в три, но главное ее достоинство не в площади, полном оснащении мебелью и техникой, а в наличии огромной лоджии, являющейся общей как для этой самой студии, так и для огромной трехкомнатной квартиры по соседству владельцем которой является Олег. Умница, грамотно с Красновым придумала. Похвала мужчины, чье мнение в последние недели становится для меня не просто важным, а значимым, согревает. Я действительно хочу ему помочь. Не столько отомстить Власову и добиться справедливости, сколько сделать приятное именно ему, Сомову, мужчине, что ураганом ворвался в мою жизнь и при этом умудрился не только несколько раз спасти, но и разморозить от спячки, возродить почти растоптанную женскую сущность. Думала ли я, после того, как методично и жестоко ломал меня Михаил, о новых отношениях? Однозначно нет. Не думала и не хотела. Я была заточена на минимум выжить и, залезав раны, прийти в норму. Олег, ворвавшись в мою жизнь, тоже не отличался добротой. Он изначально вел себя жестко и даже пугающе. Лишнего не предлагал. Четко обозначил условия сделки и, в первую очередь, учел собственные интересы. Но при этом не унижал и не издевался. Давил, но не ломал. Подчинял но не перегибал. А со временем раскрылся так многогранно, что поразил. Он на деле доказал, что умеет не только поглощать и авторитарно навязывать свои потребности, но и слышать чужие желания, договариваться, пусть и не уступать в целом, но поддаваться в мелочах. И, может быть, именно потому, что он был настоящим, самим собой, смог расколоть Мой кокон недоверия дал почувствовать, что я все еще жива и могу быть желанна, а окружающие мужчины, пусть и скрывают под налетом цивилизованности матерых хищников, не равны моему бывшему супругу-извергу. Он и сейчас настоящий, не играет, но открыто демонстрирует свое состояние. Я вижу его темнеющий желанием взгляд, в котором черти пляшут. Чувствую мощную энергетику, излучаемую большим тренированным телом. Отмечаю нервно сжимающиеся челюсти. Он меня хочет. Сильно. Жадно. Но сдерживается. И не потому, что я установила рамки, опираясь на необходимость выздоровления, а потому что сам так решил. Даже со своей не до конца растерянной наивностью я это понимаю. Знаешь? Я как-то раньше никогда не задумывалась о Краснове и его полномочиях, а теперь он и его осведомленность меня пугают. Делюсь страхами, когда Олег, подарив короткий поцелуй в висок, отступает в сторону, позволяя осмотреться в подобранной для меня квартире. Просторное светлое помещение в бледно-сиреневых тонах с высокими потолками, необычной овальной барной стойкой, отделяющей кухонную зону, И круглый парящий кроватью Валькове впечатляет с первого взгляда. Необычно, но красиво и уютно. А еще дорого. Но об этом Олег думать и говорить запрещает. Ты помогаешь нам, значит, работаешь на нас. Все расходы несет концерн. Так что выдыхай и не заморачивайся глупостями. Выдает Сомов на мою попытку прояснить не слишком высокое финансовое положение врача скорой помощи и подыскать вариант попроще. И я отступаю. И если он считает, что это место в нынешних условиях подходит под его планы идеально, то какой смысл вставать в позу и что-то доказывать? Да и мне оно определенно нравится. Так что ты думаешь про осведомленность Краснова о моем приезде в Питер? Возвращаясь к началу беседы. О, тут все просто. Олег забирает из моих рук мобильный и, повертев, кладет к себе в карман программа слежения по номеру никаких сложностей но телефон я у тебя на пару часов заберу пусть парни проверят наверняка и подшаманят чтобы исключить вариант прослушки <кхм> хорошо сопровождаю слова легкой улыбкой и меняю тему значит мы теперь соседи соседи но не совсем а вот теперь улыбается сомов только как то подозрительно хитро эта студия всего лишь прикрытие но жить женя ты будешь в квартире со мной и мужчина подтверждает слова действиями, протягивает руку ладонью вверх и дождавшись когда я вложу в нее свою, утягивает за собой сначала на лоджию, а потом и в собственное жилье а после не разрывая контакта проводит экскурсию по необъятной жилплощади что могу сказать? Во-первых, мне нравится идти с Олегом рядом и чувствовать его касание, будто таким образом его уверенность перетекает ко мне. Во-вторых, я понимаю, почему ему было неуютно и душно в Ступинске. Эта трехкомнатная, хотя по мне так пятикомнатная, огромная квартира словно сделана под Сомова. Над ней явно трудился дизайнер. И организовывал он пространство и наполнение таким образом, чтобы по максимуму удовлетворить все вкусы и запросы владельца, но в то же время не перегрузить деталями. Комнаты просторные, светлые за счет больших окон и высоких потолков. Цветовая гамма — белый, бежевый и шоколадный. Мебели немного, но даже на вид все кажется надежным и очень удобным. Гостиная, кухня, совмещенная со столовой, спортивный зал, спальня хозяина, гостевая, два санузла. Вроде бы немного, но площадь — ого-го! Ага, ночуешь ты здесь, со мной. И это не обсуждается, — хмыкает Олег, заметив мой удивленный взгляд, направленный на огромную кровать, заправленную темно-коричневым атласным покрывалом. Она занимает треть хозяйской спальни и, кажется, может спокойно вместить в себя не двоих, а четырех взрослых людей. Вещи позже развесишь, как нравится. Место в шкафу и комоде я тебя освободил». «Не отвечаю. Лишь киваю, честно говоря, пребывая в шоке. Даже не от самоуверенности Олега, к которой привыкла» а от того, что он позаботился о моих нуждах заранее, в свой свободный день. Так, а сейчас пойдем обедать. Я утром заказывал доставку к двум. Продолжает между тем удивительный мужчина и все так же за руку ведет меня в сторону столовой. Как раз должны подъехать. И вообще, Жень, прекращай стесняться и обживайся давай. Вот так просто и лаконично. В этом весь Сомов. Решил и поставил перед фактом. А я? А что я? Странно, наверное, но я не возражаю. Даже радуюсь в душе, что время принимать собственные решения ненадолго отодвигается. Мне даже в голову не приходит сказать мужчине, что я хочу куда-то выйти погулять. Пока не хочу. Мне нравится здесь. А вот чуть позже я непременно посижу на лоджии с чашечкой кофе. После обеда Олег уезжает в офис, предупредив, что постарается вернуться к восьми. Я тоже не скучаю. Осматриваюсь, разбираю вещи и даже готовлю ужин. Ресторанные блюда — это хорошо, но почему-то хочется домашнего борща и приготовленной в духовом шкафу картошки по-деревенски. Думаю, Олег будет не против.